олигоцн от тридцати до двадти три трех миллиона лет назад мир гигантов олигоцн печальный конец полиогена десять миллионов лет без времени когда планета колебалась между новым потеплением и похолоданием между лесом и степями между старым и новым трудно определить лицо этой странной эпохи она наследует части оценового шика но упадок явно виден во всем А до неогенового размаха экосистема тоже еще не раскачалась. Впрочем, и олигоцену есть чем похвастаться. Все же и у него есть пара ярких страниц. Олигоцен, как и положено новой эпохи, начался с кризиса. Даже в 10-миллионном ряду позднеэоценового похолодания обвал температур начала олигоцена был критическим. Ко всему прочему, климат стал еще и суше. Причины этого видятся по-разному. Возможно, сыграла роль перестройка морских течений из-за дрейфа континентов. Очевидно, великое событие – причаливание Индии к Азии. Чудовищная тектоническая сила начала сжимать край материка, поднимая к небесам Гималай. Открывающиеся горные породы поглощали углекислый газ из атмосферы, снижая парниковый эффект и остужая тем планету. Не исключено, что на климат повлияли отношения копытных и растений – Травы, защищавшиеся от прожорливых растительноядных, включали в свой состав кремнезем. Неспроста копытные изобретали все более совершенные зубные системы. Мы видим это по увеличению гипсодонтности, увеличению высоты коронки зубов и царапинам на эмали. Кремнезем с пометом попадал в воду, оттуда в море, где усваивался радиоляриями и фораминиферами с кремневым панцирем. Эти существа составляли конкуренцию к которых в начале олигоцена стало резко меньше. Те не сбрасывали карбонаты в глубины океана, где те могли бы раствориться или перевариться в вулканических очагах и вернуться в атмосферу в виде углекислого газа. Углекислый газ по этой версии накапливался в воде, а в атмосфере его концентрация должна была падать. Прониковый эффект снижался, что приводило к неумолимому похолоданию. Как обычно в таких случаях, не вполне очевидно, что было причиной, а что следствием, Коколита ли вымерли из-за похолодания или похолодание случилось из-за их сокращения. Конечно, любое глобальное событие не может обойтись и без катастрофических объяснений. Сорока километровый Часапикский кратер и рядом расположенный Томс-каньон на восточном побережье Северной Америки, а также 100-километровый Попегайский кратер на севере Красноярского края по времени образования почти идеально подходят к границе Эоцена и Олигоцена. А все ведь знают, где астероиды, там астероидные зимы и массовые вымирания. Динозавры не дадут соврать. Правда, фораминиферы никак не отреагировали на метеориты. Но кто, кроме микропалеонтологов, будет разглядывать этих крошек, когда есть грандиозные кратеры? Так или иначе была запущена антарктическая глядсиоэра, длящаяся и поныне. Особенно суровыми стали зимы, на 4 градуса холоднее, чем в самом позднем, уже охлажденном Эоцене. Но всегда стоит помнить, что и на те же 4-6 градусов теплее, чем сегодня, так что олигоценовые существа могли бы завидовать предкам, но сочувствовать потомкам. Антарктида впервые за долгое время покрылась ледниковыми щитами, разорвав, между прочим, связь Южной Америки и Австралии. Прыгнули и глубины океана. В самом конце Иоцена уровень резко упал, в начале олигоценов два прыжка вырос пуще прежнего, а затем опять снизился ниже низкого. В итоге граница эоцена и олигоцена ознаменовалась мощным вымиранием, причем, конечно, пострадали в основном морские существа. В частности, к началу олигоцена почти вымерли шестилучевые кораллы хексокораля. В середине эпохи климат становился более контрастным, и банки кораллов распространяются в тропической зоне, особенно в Турции, Армении и Южной Европе. Но в конце периода все же вымирают. Видов моллюсков на границе эоцена и олигоцена вымерло местами до 90-96%. Конечно, свято место пусто не бывает, так что на смену предыдущим ложились и выползали новые моллюски, так что в итоге разнообразие росло. На суше стали катастрофически сокращаться леса, а в заменах распространятся открытые места обитания. Ясно, что переход был немоментальным – Олигоцен как раз и представляет собой один сплошной переход, вроде уже и не джунгли, но и сухой травяной степью вроде тоже не назовешь. Олигоцен – мир кустов. Полностью пропали гигантские нелетающие гасторницы, так и не сумевшие освоиться на открытых равнинах. Целые семейства копытных исчезали или резко сокращались. Прошла эпоха топирообразных жителей болот, бронтотериев, неверблюдообразных верблюдов и монстрообразных хищников – мезонихий и креодонтов. конечно, кто-то сохранился, особенно в самом начале олигоцена. Но главную тему в открывающихся степях теперь задавали крупные стадные растительноядные. Огромные носороги и новые парнокопытные. охотились на них новые хищники, настоящие хищные. Конечно, коснулась смены и мелочи. Окончательно исчезли многобугорчатые, и некоторые группы грузунов и приматов, а взамен появились новые, а лучше прежних. Смену зверья видно даже по насекомым. В олигоцене не распространяются насекомые копрофаги и некрофаги, например, мухи ширауски сфероцериды, например, сфероцера сепультуля, и мухи-толстоножки бибиониды, плеция и бибио, а также жуки-навозники, например, антафагус лютуус, трокс антиквус и многие другие. Между прочим, именно в олигоцене скоробей научились скатывать навозные шарики, примеры которых найдены в европейских отложениях. Такая адаптация однозначно указывает на появление открытых сухих пространств с минимальной растительностью. В разных местах смена фаун шла не одинаково. Континентальные Северная Америка и Азия быстрее подвергались аридизации, там стремительнее исчезали водозависимые и распространялись степные животные, тогда как на архипелаге Европы со всех сторон омываемом морями дольше сохранялись архаичные формы. Работа над ошибками. представления о границах эпох со временем меняются. Приабонский век раньше считался нижним олигоценом, а с некоторого момента был определён как поздний эоцен. Из-за этого в разных публикациях одни и те же слои одних и тех же местонахождений с одними и теми же существами описываются то как раннеолигоценовые, то как позднеэоценовые. Иногда же уточнения нет и пишется просто олигоцен, а на самом деле, по новой рубрикации, речь идёт об эоцене, Сплошь и рядом бывает, что так называемые олигоценовые звери на самом деле оказываются позднее оценовыми. Особенно устойчивы такие ошибки в обобщениях, когда говорится о рамках существования целой группы. Автору не досуг проверять время бытования отдельных конкретных зверушек, он не критически повторяет информацию из старых публикаций, отчего некоторые существа прописываются не в своей эпохе. Климатические пертурбации мало заботили наземных черепах, вернее им становилось едва ли не лучше. Замечательно, например, гигантские черепахи Стелемис и Эргелемис. Между прочим, их глобальное распространение по всей Евразии и Северной Америке говорит о работающей связи материков. Над пострадавшими после вымирания морями парили псевдозубатые птицы. Североамериканский пелегорнис Сандерси с размахом крыльев 6,1-7,4 метра входит в пантеон крупнейших летающих птиц всех времен. По берегам Новой Зеландии, Изящно переваливались пингвины Кайруку гребнефи ростом 1,3-1,5 метра, стройные, с тонкими клювами и длинными узкими крылышками-плавниками. По последним немецким тропическим лесам порхали птицы-мыши Олигоколиус пситокоцефален, конвергентные по форме черепа и клюва попугаем. Меньше всего повезло южноамериканским зверям, ведь за ними гонялись нелетающие Андреусорнис Андреусорнисабботи с полуметровыми головами. Примитивные млекопитающие – сохранялись на задворках планеты. В Австралии примитивные утконосы Абдурадон-Инсигнис еще имели зубы, причем аж шестикорневые. Южноамериканские клония Харьери и К. майор могли быть реликтами многобугорчатых или представителями Гондванатерия, а возможно и сумчатыми аргирулягиды Достоверные апоссумоподобные сумчатые тоже продолжали суетиться как в Европе, Перотериум-Элеганс, так и в Северной Америке, Пи-Африканум. Австралийские сумчатые марада Арканум Достигли вомботоподобия, подобия. Их зубная система редуцировалась: один резец, один премоляр и четыре моляра. Другие родственники вомбота, Нгапокальдия, Тетфродия и Нбонитоне, стали сумчатыми тапирами размером с овцу. На границе олигоцена и эоцена появляются первые кенгуру, пурция мозаикус и киемаоной, и начинают разделяться на кенгуровых крыс и собственно кенгуру. Понятно, что ни одними размерами и подвижностью хороши звери. Грызуноподобный поссум Эктоподон стертони весил всего килограмм с третью, зато имел очень сложные зубы, чего мог бы быть отличным конкурентом грызунам, его потомки дожили до раннего миоцена. В Южной Америке сумчатым было очень хорошо, примером чему могут служить многочисленные виды палеотентез и семейство красовидных опоссумов цинолистиды, процветающих и поныне. Иногда они выделяются в собственный отряд Пауцетуберкулята. Эти маленькие зверьки внешне представляют что-то среднее между землеройкой и мышью, являются экологическим аналогом насекомоядных, многобугорчатых, грузунов и плезиодаписовых. В Южной Америке достойных мелких плацентарных к этому моменту, похоже, совсем не было, либо было очень мало, иначе они попали бы и в Австралию. Спроссодонты Южной Америки в Олигоцене достигли своего апогея и превратились в монстров Парабориена боливиана размером с медведя и Парабриена джигантеа, с 60-сантиметровым черепом, длиной тела в 3,5 метра и весом 300-400 килограмм. Они не могли быстро бегать на своих коротких лапах, но им это было и не очень надо, ведь добыча тоже была не сильно прыткой. Зато огромные челюсти, толстенные клыки и здоровенные хищнические зубы позволяли справиться с любым животным, а при случае раздербанить любую падаль. Вплоть до появления кошек спарсодонты Баргиениды делили нишу главных хищников Южной Америки с крокодилами и нелетающими птицами. Сумчатые терроризировали зверей в кустах, крокодилы в водоемах, а кориамы – в степях. Среди южноамериканских неполнозубых особенно выделяются Ронаульфия пацифика и Пальтефилус ундулятус. После в миоцене существовало еще много видов этого рода. На носах этих броненосцев красовались по два рога – правый и левый. Сами звери были совсем не маленькими, полтора метра длиной и 70-90 килограмм весом. Ни размер, ни рога не мешали ранвольфим и пельтифилусам копать нора. Большие немногочисленные треугольные зубы навели первых исследователей на предположение о хищности рогатых броненосцев, но более тщательный анализ доказывает их растительная ядность. Как вы там, потомки? Современные плащеносные броненосцы хлямифорус трункатус – На своем черепе перед глазами тоже имеют два довольно крупных рога – правый и левый. Однако на живом зверьке их совсем не видно, а голова закрыта практически плоским панцирным щитком. Это заставляет задуматься над достоверностью некоторых реконструкций ископаемых животных. Возможно, не всякий костный рельеф отражается на внешности. Среди насекомоядных любопытны ежи амфы хинус, а они же полиэриноцеус, бесчисленные виды которых в олигоцене и миоцене жили в Африке, Европе, Азии и Северной Америке. с увеличенными первыми резцами, подобно грызунам, и уменьшенными задними малярами. Монгольский А. джигас был в полтора раза крупнее современных ежей. В зарослях продолжали конкурировать с грызунами и зайцами анаголиды в Азии, анагали гобиенсис и апотемииды в Северной Америке, синкляйрелля симпличиденс. Грызуны приобретают почти современный облик и разнообразие. Азиатские псеудоцаганомис, цаганомис и циклюмилюс, они столь родственны, что иногда объединяются, из специфического семейства цагномиде, были подземными копателями наподобие цокоров, слепышей и голых землекопов. Появились такие важные существа, как хомяки крицетиде, например, монгольский богокрицетодон тонги и эокрицетодон меридионалис. В течение олигоцена их зубы становились все более высокими гипсодонтными, а узор эмали при этом упрощался, что говорит одновременно о приспособлении питания травой и включении в пищу животных, а суммарно об оридизации климата. У оралюкрицетодонс хокенсис плоская стертость зубов сигнализирует о норном образе жизни. Между прочим, в семейство хомяковых входит больше одной десятой всех современных видов млекопитающих. Прогрессировали бобры кастериде. Из еще архаичных пропалеокастер быстро возникли гораздо более современно выглядящие стенофибер, хотя бы и более норные, чем плавающие, но все же плавающие, хотя бы и в треть метра длиной, Втрое меньше современных, то есть с крысу, но зато с характерной бобрячьей мордой. Эти животные мигом расселились и по Северной Америке, и по Азии, и по Европе, прочно заняв свою экологическую нишу пресноводных потребителей коры. Другие родственные бобрам-грызуны полезли не в воду, а в воздух. Поздние олигоценовые европейские эомис освоили планирующие полеты и выглядели копией современных летяг. Североамериканские просторы осваивали многочисленные виды древнейших зайцев палеолягус, уже мало отличавшихся от своих ушастых потомков. Непарнокопытные перисадоктили на границе эоцена и олигоцена сильно сдали, встав буквально на грань полного вымирания. К концу раннего олигоцена они немножко оклемались, но уже никогда с тех пор не достигали эоценового разнообразия. С другой стороны, в олигоцене они дали самых впечатляющих своих представителей. Тапиры, столь разнообразные и многочисленные в оцене, ушли на задний план, сохраняясь в остатних лесах и болотах. Древнейшие представители современного семейства топиров топириде, протапирус, жили в Северной Америке, Европе и Казахстане, а ныне их потомки живут в Южной и Центральной Америке, а также на малаки и Суматре. Некоторые, легкие тонконогие коледон, даже пытались приспособиться к открытым местам, но конкуренты оказались слишком сильны. Кто хорошо освоил заросли кустарников, так это носороги. Род хирокодон, хотя и стал менее разнообразным, сведясь едва линик паре видов ханыбраскенсис и ха лейдианус, зато составлял успешную конкуренцию другим копытным. Гирокодоны были стройными лошадиподобными травоядными степными животными, которые вполне могли бы эволюционировать дальше и сохраниться поныне, если бы не какие-то недостатки строения, не позволившие им скакать еще быстрее и жевать траву еще лучше. Ближайшие родственники геракодонов, индрикотерии, пошли своим путем не ускорения, а увеличения и достигли максимального величия не только среди носорогов, но и вообще наземных млекопитающих. Высота в холке 4,8 метра, длина тела 7,4 метра, длина черепа 1,3 метра – это абсолютный рекорд, приближающийся к размерам динозавров, которые имеют большие параметры почти только благодаря хвостам и шее. Впрочем, шеи да и ноги у индрикотериев были тоже не короткие, совсем не носорожье, а вот голова индрикотериев – типичное носорожье, хотя и безрогое. На всех четырех конечностях осталось по три пальца, причем центральный был огромным, с широчайшим копытом, хотя и маленькие боковые сохраняли опорную функцию. Индрикотерии жили по всей Евразии, от Южного Китая через Монголию, Индию, Пакистан и Казахстан до Балкан. Лучше прочих – Изучен более древний казахстанско-монгольский индрикотериум трансаураликум, он же болюхитериум. Похоже на него китайский дзунгариотериум аргазенса, поздний пакистанский парацеротериум бухциенса и казахстанский аралютериум проорови, а также, возможно, еще несколько видов, преимущественно китайских. Различия всех этих индрикотериев спорны. Одни авторы склонны выделять несколько родов и много видов, другие – объединять в один род и всего 3-4 вида. Например, большие загнутые вниз верхние резцы бивни индрикотериум и очень маленькие верхние, но крупные нижний у парацеротериум могут быть достаточным основанием для разделения родов, а могут быть следствием полового деморфизма. Работа над ошибками. Между прочим, палеохудожники часто изображают индрикотериев в открытой степи или чуть ли не полупустыни. Немало этому способствуют современные ландшафты Центральной Азии, где впервые были найдены останки гигантских носорогов. Однако длинные ноги и поднятая шея однозначно говорят о питании ветками и листьями деревьев. О том же свидетельствует и палеоботаника. В отложениях с костями индрикотериев сохранились отпечатки листьев болотных кипарисов, секвой, кедров, берез, вязов, буков, дубов, ликвидамборов, лавров, миртов и массы других деревьев как умеренного, так и субтропического поясов. Конечно, и степные участки рядом присутствовали, что видно по находкам степных растений и животных. Но там огромные носороги просто не смогли бы прокормиться. В этом вся суть олигоцена. Мозаика и переход от старого лесного мира к новому степному. Индрикотерии настолько харизматичны, что в их честь названа вся олигоценовая фауна лесостепной зоны Евразии – индрикотериевая. Конечно, в олигоцене существовали и более стандартные носороги, уже похожие на современных, хотя еще не очень большие и безрогие. Американские тригониас Осборни, Ти Уэльси – и амфицинопус плятицефалюс, многие виды европейских эпиоцеротериум и ранзотериум, а также другие. В олигоцене полностью оформилась родственная лошадям семейство холикотерииде, холикотерии схизотериум, борисяка, бэкпагдаленсис и многие прочие не спеша бродили на своих длинных ногах по кустам и перелескам, периодически поднимаясь на задних конечностях, а когтистыми передними, пригибая высокие ветви к почти лошадиной морде. Суставы пальцев холикотериев совсем не похожи на обычные для копытных, зато почти такие же, как у хищных. Видно, что сгробаствование было важнейшей функцией их лап. Вместе с тем, концевые фаланги, хоть и когтевидные, но с продольной щелью, все же были копытами, просто очень длинными, сжатыми с боков, острыми и изогнутыми. Линия лошадей Эквиде продолжала эволюционировать в виде североамериканских месохипус и более продвинутых миохипус, уже очень похожих на современных коняшек, только мелких, с низкокоронковыми зубами и трехпалыми ножками, частично пальцеходящими, с крошечными копытцами, весьма похожими на ноготочки. Эти протопони жили вроде бы уже и не в лесу, но еще и не в степи, а в густых зарослях, где питались в основном листьями и фруктами. Маленькая тонкость. Систематика ископаемых лошадиных особое искусство, лошади с самого начала были склонны собираться в табуны, так что от них осталось очень много останков. И, как ни странно, именно это-то и является проблемой. Хорошо, когда от целого вида древних зверей известен один зуб. Если он достаточно специфичен, у палеонтологов не возникает сомнений, что надо описать новый род или вид. А вот когда во множестве местонахождений на огромной территории да еще не строго синхронных, растянутых на миллионы лет лежат тысячи похожих, но все же слабо отличающихся останков, вот тут-то и возникают сомнения, где провести границу. Достаточно очевидно, что возрастная, половая, экологическая и индивидуальная изменчивость должны быть весьма велики, они и вправду велики, только вот как найти пределы видов. По-хорошему на помощь должна прийти статистика, только вот не всегда ее легко посчитать. Например, среди родов Месохипус и Миохипус иногда выделяются множественные виды, а иногда все разнообразие сводится к одному народ – Месохипус баириди и Миохипус аннектенс. Парнокопытные арциодоктили, как и все в эту эпоху, зависли между прошлым и будущим, но и у олигоцены есть свои любимчики. Особенно удались энтелодонтоидыа – едва ли не самые страшные хищники своего времени, даром что копытные – В своем облике они сочетали все самые впечатляющие особенности артрокотериев, свиней, бегемотов, мезонихий и примитивных китов. Крокодилообразные челюсти с клыкоподобными резцами и огромными клыками, треугольными примолярами и бугристыми малярами. Выступы по бокам морды для крепления жевательных мышц и одновременно защита от соплеменников во время брачных побоищ. Огромные остистые отростки на загривке для крепления мощнейшей шейной мускулатуры. Длинные ноги с копытами наподобие верблюжьих, приспособленные к бегу, хотя бы и не очень быстрому. наитипичнейшие энтелодонты – археотериум и энтеледон, появившиеся, строго говоря, еще в конце эоцена. Маленькая тонкость. В геологическом парке Тотстул в Небраске сохранились отпечатавшиеся в болотистой почве следы ног множества животных, в том числе архиотериум, Догонявших небольших безрогих носорогов – субхерокодон. Археотерии – Настигали носорогов и, видимо, сбивали с ног, наваливаясь сбоку своей массой, а потом прокусывали голову. Показательно, что следы архиотериев следуют за носорожьими зигзагом. Это говорит о том, что суперкабаны искали добычу по запаху, теряя и находя его на ветру. Это согласуется и со строением мозга с его огромными обонятельными луковицами. В отличие от архиотериев следы гиенодонов преследуют носорогов по прямой. Очевидно, эти хищники пользовались преимущественно зрением, Вместо нахождения формации «Вайт-ривер» в Вайоминге обнаружены скелеты верблюдов «Пебротериум» с характерными повреждениями от клыков мегасвиней. архиотерии догоняли жертву и, двигаясь параллельно, кусали ее в затылок или верхнюю часть шеи. Показательно, что погрызы есть только на задних частях тела и задних ногах, а на ребрах и передних ногах – нет. архиотерии ели только самое вкусное. Скопление верблюжьих скелетов может быть объяснено запасанием добычи в определенном месте – Хотя выглядит такое предположение довольно странно и малоправдоподобно для копытного хищника. Были в олигоцене и настоящие свиньи, например, пекари Тинохайус лентус и Перхерус пробус, из уже современного семейства Тиосуиде. Мозоли ноги и телепода олигоцена далеко не столь разнообразны, как их предшественники. На первое место выходят верблюда современного семейства Камелиде, Пебротериум, внешне неотличимый от викуни и Гуанако. Протоцератиды олигоцена крайне немногочисленны, зато красивы. Самцы были с саблезубами, а на необычайно длинном черепе имели пару параллельных треугольных плоских широких рогов лопастей на носу, маленькие тупые рожки над глазами и плоские овальные вертикальные рожки между глаз ближе к затылку. Экзотические мозоленоги ареодонты тоже никуда не делись. Вспышка видообразования к прежним агреохорус, тем же, что и раньше, Добавил новых типа Мерикахерус, бродивших по зарослям весь Олигоцен, их потомки дожили до конца миоцена. Работа над ошибками. Ариадонты были чрезвычайно многочисленны и разнообразны, отчего, как обычно, происходит великая путаница в систематике. Кроме того, параллелизмы, конвергенция и сохранение архаичных особенностей в строении зубов и конечностей приводят к сложностям при определении фрагментарных находок. В то время как одни авторы выделяют один род и вид, другие раскидывают его порой между несколькими отрядами. Нагляднейшими примерами являются Агриохорус и Мерикоидодон. Под этими названиями описывались разные ареодонты, антракотерии, прочие парнокопытные и даже мезонихии. Последний род оказался настолько расплывчатым, что некоторые палеонтологи считают название Мерикоидодон мусорной корзиной и предпочитают вовсе не использовать. хотя он дал название целому семейству Мерикоидодонтида, которая само по себе вполне валидное В болотах и прибрежных зарослях продолжали жить антрокатерии причем частично те же самые роды, что и в иоцене, примером чему является универсальный и неистребимый элёмерикс. Жвачные постепенно приобретали более-менее узнаваемый облик. С одной стороны, успешно продолжали жить прежние хайпертрагулюс, лептомерикс и их новые, но тоже примитивные родственники – Нанотрагулус и проноданс. С другой, в Монголии эумерикс, хотя и были еще очень архаичными и похожими на карликовых оленьков, но все же уже настолько продвинутыми, чтобы некоторые специалисты зачисляли их в оленей. Китообразные в олигоцене уже пришли почти к современному состоянию, полностью утратили задние ноги, приобрели полноценные ласты и занялись формированием специфических адаптаций. Короткомордые австралийские янюцетус Ундери и Мамоледон Каливери Сохранили зубы? У Януцетуса зубы максимально похожи на зубы морских леопардов и тюлений и крабоедов. Треугольные, с крупнозубчатыми краями, с широкими зазорами для смыкания с зубами противоположной челюсти. Особый шарм Януцетусу придают длинные, загнутые вбок и вверх клыки, как у кабана. Голова Мамаладона была еще более плоской и еще более широкой, с расположенными спереди сверху глазами, а зубы имели вид мелких скошенных пеньков. Видимо, этот кит был трехметровым пылесосом, балавутившим ил и подъедавшим вспугнутых придонных обитателей. Более продвинутый дельфин Энерморострум cynops уменьшился до карликового состояния, всего 1,2 метра длиной, и полностью потерял зубы. Судя по отверстиям для сосудов и нервов по краю челюстей, Энерморострум мог иметь развитые вибрисы и губы, которыми он всасывал какую-то мягкую добычу типа кальмаров. Вообще, усатый карликовый дельфин губошлеп – это довольно странно. Наконец появляются и настоящие усатые, в систематическом, а не физиономическом смысле, киты, известные из самых разных мест планеты. японско мексиканско Орегонский этиоцетус, новозеландские токароиа кауэроа и тилиофоцефалюс, североамериканские майаболена несбитта эомистицетус Витмореи и экаролиненсис, японский иоматоцетус каналикулятус. Этиоцетусы обладали зубами Причем еще гетеродонтными и, судя по местам крепления, одновременно пластинками китового уса. Токарахии и тоже еще имели зубы, но совсем мелкие, сочетавшиеся с китовым усом. Китовый ус вероятно возникал не однажды. Более продвинутые, чем этиоцетусы, майя-балены еще не обрели китового уса, зато стали первыми китами уже полностью лишившимися зубов. Формой головы они еще несколько напоминали базилозавров, но расширенные и плоские челюсти позволяли всасывать воду щеками и языком. цетусы тоже беззубые, с полутораметровой головой примерно той же формы, как у современных усатых китов, окончательно перешли на фильтрацию планктона, чем их потомки занимаются и сейчас. Выглядели они уже достаточно внушительно и внешне мало отличались от современных китов-полосатиков. Афротырии олигоцена в большинстве своем уже вполне узнаваемы. Это итенреки Джавария тенрекоидес – и доманы Димаэтериум поднаики и гигантские доманы Мегалюхиракс эоценус и М-минор, и златокроты Эохрисохлорис трибосфенус из Фаюма. Как вы там, потомки? Современные златокроты Хрисохлориде иногда выделяются в самостоятельный отряд Хрисохлоридеа. Они конвергентно очень похожи на слепышей, кротов и сумчатых кротов, но намного красивее, так как их шерстка переливается чуть ли не всеми цветами радуги. Некоторые златокроты живут в засушливых местах, но другие – в лесах по краям болот, так что хрисоспалекс даже неплохо плавают. Как и многие афротерии, златокроты рожают мало детенышей, обычно двух, чем резко отличаются от настоящих насекомоядных, плодящихся втрое активнее. Хоботные продолжали развиваться в Африке. В Египте и Эфиопии это фиомиа. Уже вполне узнаваемые слоники, хотя и с длинными приплюснутыми головами – коротким хоботом, загнутыми вниз верхними бивнями и лыжкообразной нижней челюстью. Подобные хоботные известны за пределами Африки, что мы видим на примере Амонитериум дофаренсис из замана очень мало отличающихся от фаюмских. Между прочим, по популярным изложениям широко разошлось предварительное название Баритериум фоманси, но оно никогда не было введено в научный оборот. Впрочем, Красного моря-то не было, так что нынешний Оман был еще частью Черного континента. В целом у хоботных, очевидно, побеждала тенденция к увеличению, но иногда эволюция шла в обратном направлении. Эритрейский эритреум мелякохебрекристози был в целом более продвинутым, чем фиомия родственникам гамфатериев только вот ростом в холке всего 130 сантиметров. Обычно карликовость типична для островных животных, но эритрея в олигоцене вроде бы была частью Африки. Сирены, каупитериум и подобные ему, дрейфовали вдоль всех возможных побережий от Германии и Египта до Пуэрто-Рико и Калифорнии. В Олигоцене они уже полностью потеряли ноги и внешне не отличались от современных Дюгоний и Ламантинов. Работа над ошибками. Палеонтологи описали больше десятка видов ископаемых сирен Халетериум, однако при ближайшем рассмотрении – Самрот оказался невалидным, так как типовой вид Ха-синзи был описан по единственному недиагностируемому премоляру, а другие останки, причислявшиеся к этому виду, принадлежат к разным видам – Каупитериум бронни и Ка-груэлли. Другие же виды галитериев и подавно оказались совсем другими сиренами – Кренатозирен альсени, Ленциарениум кристалии, Италиозирен белюненсис и многими прочими. В итоге получилось проще переназвать все заново, и на месте одного галитерия – появились несколько новых родов. В путанице номенклатуры древних сирен поистине можно заблудиться. Новая группа морских млекопитающих, возникшая в олигоцене – десмастилия. Их происхождение загадочно, по зубам они схожи с примитивными хоботными мастодонтами, по форме тела – с антракобунидами, по стилю жизни – с сиренами, так что определяются то как афротерии, то как ответвление примитивнейших парнокопытных. Даже самые ранние десмастилии – Японский Бахематопско-Цуэй и канадский Би-Протеус уже имеют все главные признаки своей группы. И эти, и последующие демастилии найдены по берегам Тихого океана, далеко от Черного континента, так что связать их происхождение с африканскими афротериями не очень получается. Впрочем, к олигоцену исходно-африканские предки уже вполне могли добраться куда угодно и давать новые группы далеко от исходной прародины. Десмастилии внешне напоминали кривоногого трехметрового бегемота с квадратным рылом, с торчащими вперед горизонтальными резцами и клыками и странными бугристыми примолярами и малярами. Коренные зубы десмастилии сменялись, смещаясь по челюсти сзади наперед, как у слонов и сирен. В отличие от китообразных и сирен, десмастилии так никогда и не потеряли не только ног, но даже пальцев, каковых на каждой конечности было четыре – толстых, растопыренных, с копытцами. Видимо, десмастилии больше не плавали, а бродили в развалочку вдоль побережья и поедая морскую траву. Впрочем, и плавать они умели, в стиле белого медведя. Пахиустос костей, утолщение стенок и отсутствие полости, а также очень мощные ребра и бронеподобная грудина не дадут соврать. Довольно быстро десмастилии дали некоторое разнообразие форм, включая карликовые. Примером чему служит полутораметровая японская ашуроа лятикоста Маленькая тонкость, Бехемотопс назван в честь бегемота, только не африканского зверя, а мифического библейского чудища. Это в русском языке слово «бегемот» приклеилось к гипопотаму. во многих же других оно ассоциируется лишь с религией. Между прочим, есть и другие бегемоты. Например, пермский децинодонт Рахиоцефалюс Бехемот. Необычная группа эмбритопода в Олигоцене достигла своего высочайшего уровня. Апогеем стали, конечно, Арсеноэтериум из Египта. Это трехметровая носорогообразное копытная впечатляет парой огромаднейших рогов на носу, правым и левым, направленным вверх и вперед. Их дополняли маленькие рожки над глазами, торчащие в стороны. Носовые рога сделаны из носовых костей, обычно самых маленьких и хрупких в черепе. Снаружи они, вероятно, были покрыты роговым веществом. С возрастом не только росли рога. но и передний край срединного носового хряща, образуя мостик между правой и левой ноздрями. Подобная структура сформировалась среди млекопитающих только у некоторых носорогов типа шерстистого и элосмотерия. Зубы арсиноэтерия выглядели тоже странно, так как набор полный и фактически максимальный для плацентарных, но резцы, клыки и примоляры по форме не очень-то отличаются друг от друга, а моляры резко другие. Зубы максимально высокие, гипсодонтные, для олигоценовых травоядных. Между прочим, мозг арсиноэтерия был не такой уж недоразвитый. На фоне других полиогеновых растительноядных он может быть назван даже большим, с крупным мозжечком. Впрочем, у слона Меретерия, жившего примерно тогда же и там же, мозг гораздо прогрессивнее. Может, именно поэтому слоны живут до сих пор, а больше нет с нами? Долгое время арсиноэтерии были известны только из Египта, но подобные носороги жили, видимо, по всей Африке и даже за ее пределами. Они найдены в Анголии, Кении и Аравии, а эфиопский итериум гигантуум к тому же отличался особо большими размерами. Слонопотамы возникали в самых разных местах, в том числе в Южной Америке, где местные копытные породили особый отряд пиротерия, самыми яркими представителями которого являются пиротериум Ромерои и Пи Макфадени. Они стали заменителями носорогов и хоботных. Трех-четырехметровая толстоногая зверюга с тяжелой головой, с коротким хоботом, с горизонтальными бивнями на основе резцов. Форма его моляров и особенности их стирания, кстати, напоминают арсеноэтериевые. Пиротерии освоили сухие заросли и оказались одними из самых крупных травоядных своего материка. Конечно, большинство южноамериканских копытных были гораздо скромнее – Например, представители подотряда Типотерия, отряда Натаунгулята Трахитерус, похожие на длиннохвостых вомботов, сильными лапами с большими когтями, выкапывали клубни и корневища из земли. Другие из подотряда Таксодонтия, вроде Леонтиния Гаудрии и Эльгарзони, Анаиотериум Экакуа и Афортис, пока еще были похожими на в стройняшками по сравнению со своими плейстоценовыми потомками. У этих зверей резцы стали клыкоподобными, хотя, судя по задним низкокоронковым зубам, питались они в основном листьями удивительно что у большинства родов на верхней челюсти клыками стали вторые резцы а у анаятерия первые это может быть результатом независимой эволюции а может смещение работы генов хищники как и все в олигоцене переживали переход от старых времен к новым в самом начале эпохи в монголии и китае еще можно было найти последних сухопутных китов мезоннихий монголистес харадденс и эм алькссенсис Но время этой группы истекло. Креодонты креодонта держались прочнее, хотя тоже сократились в числе и разнообразии, а оставшиеся частью представлены теми же видами, что жили и в Ацене. Примером такой стабильности может служить аяенадон Хоридус. Некоторые креодонты были сравнительно небольшими, как, например, танзанийский покакали Руквэнсис размером с рысь. Он найден в месте нахождения Инсунгве в долине Руква. там же, где и древнейшие мартышка и человекообразные приматы. Сдаваться криодонты пока не собирались, и, пользуясь мощью, успешно противостояли более продвинутым, но более мелким хищным. Свидетельство этого – череп немровида Деникисфелина с дырками от зубов большого криодонта Хаяенадон, да и сами нимравиды не стеснялись грызть друг друга, известно достаточно многочисленные останки нимравус с отпечатками зубов более крупных нимравид. Череп с отверстиями от клыков эосмилюс, лопатка, пробитая другим нимраус а также плечевая кость с воткнутым в нее клыком. Хищные вышли на новый уровень. Появились кошачьи филиде псовые каниде, куньи мустелиде, а также предки медведей. Сравнительно крупная и продвинутая версия хищных – стеноплексивтида – распространилась из Азии до Европы. Внешний палеоприанодон, стеноплезиктис и прочие подобные зверики были уже почти кошками – Но с явным виверовым уклоном европейские «хаплю медиа и стеногали иногда прямо зачисляются в кошачьих, а проаелурус лемоненсис и близкие виды уже без сомнения являются первыми кошками. С этого момента хорошая жизнь наших предков закончилась. Нас стали есть. Первые кошки были достаточно умными, с мозгом 48 кубических сантиметров и большими, около 9 килограмм, чтобы задушить мелкую обезьянку. И ведь специализация кошек самая, что ни на есть обидная. Засадная охота на мелкую и среднеразмерную подвижную кустарниковую и древесную добычу. Птиц, грузунов и приматов. Неспроста именно в Олигоцене часть приматов окончательно вымерла, а часть сделала мощнейший рывок своей эволюции, окончательно лишившись всего остатнего полуобезьяньего наследия. В каком-то смысле Пруайлурус и его потомки создали человекообразных обезьян. Совсем другой стиль жизни освоили амфициониды, например североамериканские парадофенус и темноцон, уже часто большие и быстро бегающие хищники, догоняющие свою добычу. По сложению амфициониды напоминали криодонтов, но имели намного больший мозг, а их конечности были более подвижными. Амфициониды стали сильнейшими конкурентами собак, хотя в последующем проиграли им, вероятно, в силу все же меньшего интеллекта. Предками них были кто-то наподобие палеогали, мелких виверро подобных зверьков со сверххищной зубной системой. От них было совсем недалеко до несомненных куньих. Французских мустелектис оливиери, эмпивети и коруниктис юлиени, орегонских чивальсани и прочих. Среди современных хищных куньи могут показаться весьма примитивными, так как план строения их тела действительно довольно архаичен, Но стоит сравнить мозговую коробку и эндокран даже древнейших куньих и криодонтов с мезонихиями, как сразу становится ясно, кто на самом деле примитивен. Крайне показательно, что в ряду полиогеновых хищников размеры челюсти и зубов постоянно сокращались, а мозгов увеличивались. Уже в палеогале мустиликтисов и карумиктисов лицевой отдел был короче и уже, чем мозговой. Степень энцефализации куньих наибольшая среди хищных. В их черепе мозговая коробка составляет большую часть, а челюсти – меньшую. Пусть хорека не может укусить так же сильно, как креодонт, зато хорёк хитёр. Появление куни их было вызвано и стало возможным благодаря увеличению числа грызунов и зайцеобразных. На наших прямых предков они, надо думать, повлияли не слишком сильно, но часть конкурентов вполне могли извести. В Европе и Азии продолжали не спеша эволюционировать и предки-медведей амфицеодонтиде. Североамериканский алеоцион легоненсис и евразиатский амфицинодон. Размером и внешним видом больше напоминавшие барсуков, все же они вдвое-втрое подросли по сравнению с иоценовыми предками. Если куньи остались большей частью мелкими, часто либо норными, либо древесными, но в любом случае очень быстрыми и неугомонными, то медведи стали увеличиваться, замедляться и остепеняться. Впрочем, в олигоцене эта разница еще не слишком бросалась в глаза. Еще больше, чем кошки и амфицианиды, поумнели псовые или собачьи. Эспирацион колероденсис продолжили и оценовую вивероподобную всеядную линию, а развили ее разные виды мессоцион. Первые стопроцентно хищные собаки, похожие на шакалов. С виду их челюсти были довольно скромные, но бодрость мысли, 35 грамм мозга и резвость ног компенсировали недостаток мощи. Собаки сделали ставку на настигание добычи и взятие ее измором, В будущем эта стратегия оказалась излюбленной и нашими предками. Нанесение не слишком больших, но многочисленных рваных ран маленькими челюстями с острыми зубами оказалось ничуть не, не менее смертельным, чем и прокусывание голов огромными клыками креодонтов и мезонихий. Зато при меньших размерах головы можно стать легче и быстрее, а стало быть, лучше догонять все ускоряющихся копытных Для пущей же эффективности можно охотиться не поодиночке, а группой, благо стадных копытных всегда хватит для ста и не слишком крупных хищников. Наше счастье, что псовые быстро слезли с деревьев и после довольно долго не пересекались с нашими предками, остававшимися в кронах. Также нам повезло, что псовые возникли в Северной Америке, а в Африку попали весьма поздно, когда мы уже успели спуститься на землю. Вместе с тем, если бы не псовые, возможно, какие-то распоследние адаписовые, амомисовые или эосимиевые приматы могли бы спуститься на Землю и в Северной Америке, Европе или Азии еще на границе эоцена и олегоцена. Глядишь, разумный вид появился бы на другой основе и на десятки миллионов лет раньше. Совсем параллельны судьбам приматов оказались ластоногие. Как вы там, потомки? Систематическое положение современных ластоногих видится по-разному. Морфологически достаточно очевидно выделение их в самостоятельный отряд пенипедия, но чудеса кладистики, игнорирующие понятие ароморфозов и принимающие во внимание только филогению, привели систематиков к необходимости включения ластоногих в отряд хищных. Свой вклад привнесли представления представление о независимом возникновении трех основных семейств ластоногих – севучовые атереиды и моржиные одабониде – в некоторый момент стали считаться роднёй потомками медведи. А тюленьи Фоциде, куньих, стало быть, коли у них не было единого ластоногого предка, их нельзя соединять в одну группу. Впрочем, мнения с появлением новых находок и привлечением новых данных меняются, и вот уже общность происхождения считается доказанной. И вот уже звучат предложения выделять ластоногих как пар в отряд в составе хищных. А отсюда уж и до восстановления статуса отряда, которого они объективно вполне заслуживают. Наидревнейший предок всех ластоногих – уиля Дарвини. нашелся в позднем олигоцене острова Деван в Полярной Канаде. Между прочим, этот остров соседний с Элсмером, тем самым, где незадолго до того цвели тропические леса. Пуйхилы были метровыми зверюшками, внешне больше всего похожими на выдр или каланов, да и образ жизни они вели, видимо, тот же самый. Прогресс шел несказанными темпами, и на границе олигоцена с миоценом на побережьях Северной Америки уже валялись вполне сивучеподобные и на э и Э-Барнезе. Их плечевые и бедренные кости резко укоротились, а кисти и стопы превратились в пятипалые ласты с увеличенными первыми пальцами. Приматы олигоцена немногочисленны. В это печальное время лесной депрессии они вообще могли вымереть целиком. С другой стороны, в условиях быстро меняющейся планеты, эволюция заметно ускорилась и за кратчайшее время прыгнула далеко вперед. По углам планеты все еще можно было найти последних адаписовых приматов. А монотон минор из схизародон дхофаренсис в Целое семейство сивалядопида в Южной и Восточной Азии, гуангксилемурсинксиляи в Пакистане, ляомаки иуннаненсис, и фоливорус, и ю император в Китае, однако время этой группы уже истекло. То же самое можно сказать и про амомисовых. Лишь псевдолерис гаденоти все еще прыгал в джунглях Испании, да какие-то предки долгопятов должны были выживать где-то в Азии, раз уж их потомки до сих пор там обитают. Наилучший кандидат на звание предка лимуров – Буктелемор мотезони. Как это ни странно географически, обнаружен в Пакистане, впрочем, в олигоцене наверняка подобные зверушки водились и по всей Африке, просто тамошние лесные фауны очень плохо известны. С другой стороны, какие-то неопределенные лори найдены в египетском фаюме, хотя их потомки сейчас живут как раз в Южной и Юго-Восточной Азии. Примитивные человекоподобные обезьяны антропоидеа продолжали свое развитие все в тех же более-менее неизменных лесах Азии и Африки. Амфипитоциды в лице берманских Амфипетекус магаонгенсис, Пандаунгиакатери и пакистанских Буктипетекус инспектанс, а также ливийско-египетские парапетициды в лице близких видов Парапетекус, опидиум и кватрания были очень похожи на игрунок капуцинов или мартышек. При массе тела в килограмм парапитекус грангери имел 11,4 грамм мозга, примерно как у Лори, Пота или вдвое более легкой Гельдиевой Мармозетки. В строении черепа и зубов у парапитековых было еще много, по сути, полуобезьяньих черт. Очевидно, подобные животные жили и дальше на юг в Африке, но мы знаем об этом благодаря лишь одному фрагменту челюсти с двумя молярами Лёконапитекус манайи из Кении. Это, с одной стороны, немножко обидно, ведь именно в Центральной Африке обитали наши прямые предки. С другой же стороны, будущим исследователям еще будет что открывать. Работа над ошибками. Фаюмский Хатрати. Первоначально был описан по нижней челюсти, недалеко от которой была найдена тибиофибула – кость, сросшаяся из больше и малоберцовой. Из этого срастания был сделан вывод, что Афротарзиус родственен долгопятам, за что он и получил свое название – африканский долгопят. Из этого же следовало, что Афротарзиус не мог быть нашим прямым предком, ведь срастание костей – необратимая специализация. Однако потом выяснилось, что эта кость с наибольшей вероятностью принадлежала не примату, а какой-то канделяртри. Так что теперь афротарзиусы по строению зубов снова входят в ряд потенциальных предков. Хотя именно вид А, хатрати, слишком поздний. 29,5-32 миллиона лет назад жили уже гораздо более продвинутые обезьяны. На самой границе эоцена и олигоцена в недрах примитивнейших человекоподобных зародилась чуть более прогрессивная группа. Проплеопитека и деа, которых иногда определяют как ранних узконосых эокатарини. Приятно, что эти животные, наконец-то, известны по достаточно целым скелетам, хотя практически исключительно из египетского фауна. Некоторые из них довольно специфичны: Катопитекус броуни и Алигопитекус. В последнем роде был даже карликовый вид. Другие Проплеопитекус и Египтопитекус Зеуксис вполне могут быть нашими великими предками. Конечно, наипрямейшие предки, по всей логике, должны были обитать где-то южнее. Более того, благодаря единственному клыку проплеопитекус из Анголы, мы точно знаем, что они там жили, но детали, пока мест, ускользают. Проплеопитеки были размером с мартышку или гибона, около 4-5 килограммов, точно дневными и фруктолистоядными. Судя по костям ног, они были довольно коренастыми, не особо ловкими и вряд ли могли прыгать по ветвям столь же лихо-далеко, как современные мартышки. Крайне показательна несинхронность развития разных систем. По зубам проплеопитеки были уже вполне узконосыми обезьянами, но глаза были направлены все еще не совсем строго вперед. Строение конечностей несколько отставало, а мозг застрял едва ли на полуобезьяньем уровне. Внешне они больше всего напоминали макаку, хотя и несколько тяжеловесную, и наверняка туповатую. Ведь размер мозга египтопитека достигал 14,5-27 грамм, то есть как у среднего лемура. и втрое меньше, чем у средней мартышки. Как обычно у всех древних зверей, обонятельные доли были увеличены, а объем новой коры уменьшен. Благодаря обилию находок мы знаем, что половой диморфизм египтопитеков был достаточно сильным, самцы были заметно крупнее самок. Такой уровень нетипичен для полуобезьян и косвенно свидетельствует о социализации, межсамцовой конкуренции и, возможно, гаремной семейной структуре. Маленькая тонкость. Современные обезьяны разделяются на широконосых плятерини и узконосых катарини. Первые живут в Центральной и Южной Америке, вторые – в Старом Свете, то есть Африке и Азии. Мы относимся к от отчего вся группа обычно преподносится как более прогрессивная. Однако вот же неожиданность. Наиболее примитивные обезьяны конца эоцена и начала олигоцена скорее похожи на узконосых, отчего и названы ранними узконосами – эо-катарини. Конечно, некоторые особенности широконосых, например, сохранение трех премоляров, действительно подзастряли в олигоцене. Но другие у них изменились гораздо сильнее, чем у нас. Как обычно бывает в эволюции, самые прогрессивные формы образуются из самых примитивных и не специализированных, мы не исключение. Без остановки и долгих раскачиваний в середине олигоцена, 28-29 миллионов лет назад, мы находим очередного великого предка – Сааданиус Хиазенсис представляет уже истинных узконосых Эо-Катарини, причем собственное надсемейство саанида и семейство Сааданииде. Не совсем стандартно география Сааданиуса. Его череп обнаружен в Саудовской Аравии, то есть строго между Азией и Африкой. Формально вроде как в первой, но фактически вообще-то во второй, так как Аравия тогда была частично краем Черного материка, а частично архипелагом. Сааданиус существенно подрос аж до 15-20 килограммов. Самая его важная особенность в том, что при всей его узконосости его нельзя точно определить ни как мартышкообразную, ни как человекообразную обезьяну, то есть он получается идеальным последним общим предком для тех и других. Таким образом, Сааданиус оказывается обезьяной между, между старым полиогеновым миром и новым неогеновым, между Африкой и Азией, между мартышкообразными, и человекообразными. Маленькая тонкость. Череп сааданиуса имеет повреждение от клыков какого-то большого хищника. В этом местонахождении останки хищников не найдены, но злыднем мог быть какой-нибудь креодонт или какое-нибудь кошкообразное хищное. Получается, либо обезьяны периодически спускались на землю, где их подстерегали кровожадные твари, либо жизнь на деревьях уже не была столь безопасной, как прежде. Конечно, не исключенный вариант, что Сааданиус охватил инфаркт на ветке, а бездыханное тело кто-то жевал уже под веткой. В Африке под конец эпохи произошло великое разделение узконосых приматов на мартышка и человекообразных обезьян. Церкопитека идеа и хоминоидеа. Здорово, что древнейшие представители обеих групп найдены в одном и том же местонахождении в Танзании с древностью 25,2 миллиона лет назад. От древнейшей мартышкообразной обезьяны Эншонгвепитекус гунелли, сохранилось совсем немного, фактически один зуб, но это очень важный зуб. С этого момента эволюция узконосых пошла двумя генеральными путями. Мартышкообразные сделали ставку на активное прыгани при довольно крупных размерах тела. Вероятно, такой способ передвижения стал возможен в условиях разрежения крон. До олигоцена в условиях климатического оптимума заросли были чересчур густы, так что можно было спокойно и достаточно неспешно переползать с ветки на ветку, Теперь же и расстояние между сучьями выросло, и появилась жизненная необходимость – быстрые опасные хищники. В последующем мартышкообразные захватили планету и чуть было не победили нас, человекообразных. Но наши предки тоже отвоевывали себе уютное местечко под солнышком. А где же люди? Первые человекообразные. Скорость эволюции олигоценовых обезьян просто удивительна. В эпоху вошли недоделанные парапитеки с массой полуобезьянных черт размером с крысу, а спустя всего несколько миллионов лет вышли готовые человекообразные обезьяны размером с карликового шимпанзе. По факту, это была едва ли не самая быстрая эволюция за всю историю отряда приматов. Человекообразные решили проблему появления крупных древесных хищников своим путем. В то время как мартышкообразные начали ускоряться и все лучше прыгать, Человекообразные стали расти. Большие размеры тела – сами по себе неплохая защита от хищника. Правда, крупное тело для древесного животного ставит некоторые ограничения, особо прытким уже не станешь. Передвигаться лучше не торопясь и не прыжками, а перехватывая ветви руко-ногами. В условиях все еще густых тропических лесов это вполне возможно. Побочный эффект от крупноразмерности и неторопливости – Укорочение, а затем и потери хвоста, так как его роль, руля при прыжках, исчезает. Хвост укорачивался у всех медленных или тяжеловесных приматов. Индри, лори, потта саки, больших макак. А у человекообразных бесхвостность стала вообще общим признаком. Правда, мы точно не знаем, что было с хвостом у олигоценовых человекообразных. Возможно, он еще и имелся в каком-то значимом виде. Обратная сторона крупности – необходимость жить в достаточно густых кронах. где ветви располагаются близко друг к другу, получаются прыгающие мартышкообразные, первыми устремились в разреженные леса. Неспроста они раньше начали спуск на землю и, строго говоря, быстрее и раньше освоили наземную жизнь. Нынче существует несколько видов наземных мартышек, макак и павианов, но лишь один – людей. С другой же стороны, поспешишь, эволюцию насмешишь. Мартышкообразными стали наземными без изменения плана строения, оставшись четвероногими. Наши же предки в своих уютных джунглях долго запрягали и до последнего не хотели покидать густые кроны, пока те не перестали быть такими уж густыми. А когда те перестали и таки проредились, то без хвоста и будучи большими, научиться прыгать уже не получалось. Вот и пришлось либо развивать брахиацию, перебрасывание себя с ветки на ветку с помощью одних рук, либо вертикальное лазание, хождение по ветвям с перехватыванием ветвей руками. Либо, в совсем уж крайнем случае, спускаться на ужасную землю и учиться ходить на двух ногах так как измененные миллионами лет хватания с заветви руки для четвероногости уже не годились так цепочка закономерных случайностей вывела нас в люди а начало этому было положено в олигоцене африки где двадцать четыре две двадцать семь с половиной миллионов лет назад в кении жил комуэопитекус хамльтоне а двадцать пять миллиона лет назад в танзании Роквапитекус фляглей. К сожалению, эти обезьяны известны лишь по зубам и фрагментарным челюстям, так что о их образе жизни мы можем только догадываться. Камойапитек вообще не всеми антропологами признается за достоверную человекообразную обезьяну, столь он примитивен. Впрочем, великому предку и полагается быть крайне архаичным. Судя по зубам, Роквапитек весил примерно 12 килограмм. Камойапитек был гораздо крупнее, примерно между 20 и 40 килограммами. как раз в продолжении тенденции, идущей от асимиевых к парапитекам, от тех к проплеопитекам, далее к саодиниусу и от последнего, собственно, к человекообразным. Конец олигоцена ознаменовался кратковременным потеплением, но это уже ничего не могло исправить и никого не могло спасти. Стадные травоядные, со все более совершенными гипсодонтными зубами и сложными желудками, все жаднее ели и вытаптывали древесный подрост, и входили во все больший симбиоз с травами, которые, будучи едой, тем не менее получали от поедания копытными пользу и через освобождение от конкурентов и распространение семян занимали все большие просторы. Исчезающие леса и расширяющиеся пастбища приводили к усилению обмена веществ на суше. Сток органики в океан рос, тамошние одноклеточные плодились быстрее и во все больших количествах поглощали углекислый газ, переводя его в карбонаты своих панцирей и далее – в инертные донные отложения. Парниковый эффект снижался, планета в целом стыла. Вода уходила в ледники, облачность падала, прозрачность воздуха росла, земля временно нагревалась, от нее тепло быстро переходило в нижние слои атмосферы, но верхние оставались холодными. По ночам и зимами холодные массы воздуха проваливались вниз и морозили землю. Контрастность климата, как суточная, так и сезонная и зональная, росла на глазах. Впереди еще были несколько миллионов лет борьбы за тепло, но судьба планеты уже была предрешена. Она погружалась в ледяные бездны. Палеоген кончился. Десяток миллионов лет олигоцена подарили нам степи и их обитателей, наше будущее место жизни и нашу будущую еду. Олигоценовые сложности взрастили наших врагов, кошек и собак, но они же не дали нам застыть в идеале приспособления – вывели из эволюционной инерции и ускоренными темпами довели нас до человекообразного состояния. Мы выросли в десятки раз, немножко поумнели и подготовились к последнему рывку перед очеловечиванием. Начался неоген. Альтернативы На границе иоцена и олигоцена свершилось величайшее событие. Обезьяны добрались до Южной Америки. Как точно они это сделали, конечно, неизвестно, но наиболее вероятный путь напрямую из Африки через Атлантический океан. В принципе, есть и другие альтернативные дорожки: из Азии через Берингов пролив, из Европы по северу Атлантики в Северную Америку, даже через Антарктиду. Но все они в олигоцене были мало реализуемы. Конечно, копытным и хищным никто особо не мешал мигрировать между Азией, Европой и Северной Америкой. но это были животные открытых пространств, причем сравнительно холодостойкие. Все же температуры на дворе стояли уже отнюдь не иоценовые. К тому же в Северной Америке при отличной изученности фаун олигоценовые приматы неизвестны, а поздние иоценовые были слишком специализированы для того, чтобы из них получились широконосые обезьяны, так что путь из Старого Света по Северному Пути крайне маловероятен. К тому же от Северной Америки Южный отделял широченный пролив на месте нынешней Панамы. Трудно сказать, куда направлялись тогда течения в Карибском море, но нынче они идут с юга на север, от Венесуэла через Антильские острова до Флориды, так что доплыть из Северной Америки до Южной весьма проблематично. Антарктида в роли пути совсем негодна. Мало того, что в олигоцене она уже начала покрываться ледниками, так еще к тому же отъехала и от Америки, и от Австралии, а из Африки в нее и раньше попасть было практически невозможно. Одновременно, Самые подходящие на роль предков широконосых обезьяны известны из Африки. Ясно, что вояж через Атлантический океан может показаться слишком фантастическим, но мы имеем множество примеров не менее удивительных путешествий и до, и после. Около 30-40 миллионов лет назад, на границе Иоцена и Олигоцена, ширина Атлантического океана была полторы-две тысячи километров. Сейчас от Западной Африки до Бразилии примерно 2,8 тысячи километров. так как океан с тех пор постоянно расширялся, ведь Южная Америка уплывала на запад, толкая тихоокеанскую литосферную плиту и сменаясь по западному краю Ванды. Между Африкой и Южной Америкой существует несколько течений и противотечений. Даже при средней скорости океанского течения в 5 км в час, путь от Африки до Южной Америки составлял около пары недель, а то и меньше, а ведь скорость в те времена могла быть и большей, так как воды могли беспрепятственно устремляться в Тихий океан, через широкий пролив, растялавшийся между Северной и Южной Америкой. Океан вдвое уже, течение вдвое быстрее, шанс доплыть не такой уж нулевой. Уровень океана при этом был сильно выше нынешнего. Из-за этого на месте Нигерии в Африке и низинных частей Венесуэлы, Колумбии и Перу в Южной Америке плескались воды гигантских морских заливов, в которые с суши впадали огромные реки. По берегам африканских рек росли густые тропические леса. По фаюмским находкам мы знаем, что парапитековые и проплеопитековые любили жить в кронах над болотами и потоками. Кораблями служили упавшие в реки деревья. Палеоконго и другие потоки Африки выносили в океан немереное количество упавших деревьев, в том числе исполинские стволы, сцепившиеся ветвями и корнями в огромные плоты. Огромное дерево тропического дождевого леса для небольших зверей размером с белку – это целый мир с богатейшими ресурсами, который можно не покидать фактически всю жизнь. Если недельку-другую листва, плоды и кора не совсем завянут, их хватит для питания. Да если еще пару раз прольется дождичек, да пресная вода наберется в дупло, чтобы не высохнуть посреди океана, то жить можно. Понятно, что в любом случае успех такого предприятия крайне маловероятен, но помножим миллионы деревьев на миллионы лет. И хотя почти все они благополучно тонули, Из этих мириадов стволов какие-то с живыми обитателями просто обязаны были достичь противоположного берега. А трансатлантическое путешествие становится просто неизбежным. И ведь палеонтологические свидетельства говорят о том, что такие круи залюбили и обезьяны, куда бы они делись с плывущего по волнам полена, и совершили как минимум дважды, а может и трижды. Это уже не редкостная лотерея, а прям-таки налаженный маршрут. Независимо преодолели океан Парапитеки. Укая Алипитекус пердита с границей Ацена и Олигоцена Перу очень слабо отличаются от примитивных фаюмских парапитековых Кватрания Винги и Абукватрания Базиадондас. Зато очень резко от широконосых. Показательно, что, во-первых, Катрания и Укая Алипитек синхронны, а, во-вторых, обнаружены зубы Укая Алипитека в том же местонахождении Санта-Роза на том же левом берегу реки Укаяли. В тех же слоях, где найдены зубы древнейших широконосых Перупитека – перупитека. и других ранних широконосых, о которых речь еще пойдет дальше. И тут в голову у исследователей приходит масса мыслей. Во-первых, все древнейшие обезьяны Америки были очень мелкими, размером с современную игрунку. Видимо, только такие крошки имели шанс выжить на плоту посреди океана. Большим обезьянам просто не хватало еды. Задача облегчалась тем, что и оценовые обезьяны были в большинстве своем именно такими вот лилипутиками – тогда как полуобезьяны часто достигали размеров кошки. В Олигоцене ситуация поменялась на прямо противоположную. Во-первых, Перу расположено очень далеко от Атлантики, стало быть, подобные существа по-любому должны были жить и где-то в промежутке. Это радостно, ведь это значит, что мы еще порадуемся новым древним обезьянам. В-третьих, судя по зубам, парапитековые, в том числе укаялепитек, были преимущественно фруктоядными, причем, вероятно, приспособленными именно к питанию жесткими плодами, а ведь именно такие имели лучшие шансы на длительное сохранение в пути. Такой же способ питания типичен для современных южноамериканских обезьян саки. Дело не в родстве, а в окружающей среде, ведь амазонская сельва, благодаря экваториальному расположению, в немалой степени сохранила архаичный облик с тех самых пор. Впрочем, при размерах тела с ладонь древние обезьянки явно дополняли меню и насекомыми. В-четвертых, возникает закономерный вопрос, как складывались взаимоотношения параллельных линий обезьян в Южной Америке. Парапитеку Каяли-Питек и почти широконосы Перупитек жили в одном месте и в одно время. Настоящие широконосые появились не намного позже. В более поздних отложениях широконосых известно довольно много, а паропитеков нет. Стало ли причиной исчезновения парапитеков конкуренция с широконосами? Как это выглядело? Протыгрунки слопали все апельсины, а у каялипетеки умерли с голоду? Или дело в экосистемных перестройках? На границе эоцена и олигоцена случилось похолодание, довольно много живых существ вымерло, неспроста же тут проводят границу эпох. Но экваториальная серва по логике должна была пострадать от этих пертурбаций минимально. Дело темное. А вдруг где-то в джунглях Амазонии, в затерянном мире, до сих пор прыгают по ветвям последние парапитеки? Нашли же в 2019 году новый вид игрунок. Шансы исчезающие малы, но как хочется увидеть двоюродного прадедушку живьем. Маленькая тонкость. Расселение животных и растений по планете – удивительнейшая история, до которой всяким там Колумбом-Магелланом, как Обломову, до да Колумбов-Магелланов. Палеонтологи нашли довольно много примеров трансатлантических вояжей, причем в обе стороны. Понятно, в первую очередь неоднократно преодолевали океан растения. Но делали это и животные. Ящерицы-тииды добрались из Южной Америки до Африки и далее до Европы. Гекконы, вероятно, переплыли из Африки в Южную Америку трижды или, как вариант, один раз туда и дважды обратно. Амфисбены, безногие родственники ящериц, дважды. От Африки до Южной Америки и от Средиземноморья до Кубы. Впрочем, этот путь они теоретически могли проползти по суше из Европы через Гренландию до Северной Америки. А оттуда рукой подать и до Кубы. Хотя рук-то у Амфисбен и нет. Путешествовали и сцинки, и сухопутные черепахи. Например, угольная черепаха Хеленоидоскарбонария родственно африканским. Предки южноамериканских гаоцинов. как бы птиц, но уж больно плохо летающих, наподобие кур, так что перепорхнуть океаном было точно не под силу, найдены в Африке. Кавиаморфные грызуны, как уже говорилось, тоже явно возникли в Африке, но еще раньше приматов увлеклись туризмом и нынче прекрасно чувствуют себя в Южной Америке. Главная и единственная современная линия южноамериканских обезьян – широконосые. С их происхождением история все та же. Наилучшие потенциальные предки, известны с границы эоцена и олигоцена Африки – а потомки прыгают по ветвям в Бразилии, где много-много диких их самых. В 2015 году из перуанского местонахождения Санта Роза описан Perupitecus ucaialiensis, причем в том же слое найдены зубы как минимум еще одного, другого вида, но слишком плохой сохранности для определения. Согласно первым оценкам, отложения с перупитеком сформировались, вероятно, более 40 миллионов лет назад, чуть ли не в середине эоцена. Правда, теперь называются более скромные цифры. От 28,1 до 37,8 миллиона лет назад. В среднем 31,7 миллиона лет назад. То есть граница эоцена и олигоцена. Но в любом случае это больше, чем для ранее известных южноамериканских обезьян. Перупитек очень похож на примерно синхронного ливийского проплеопитека-олигопитека-талиопитекус. И чуть меньше на египетского проплеопитека протопитека Пролепиопитекус, но мало напоминает широконосых обезьян. Либо это следствие древности и примитивности, либо свидетельство независимой миграции проплеопитеков. Следующие уже гораздо более очевидные широконосые обезьяны Бронизелля боливиана и Канаанимико амазоненсис датируются временем около 25-27 миллионов лет назад. Насколько они преемственны перу большой вопрос. Выходит, что они могут представлять уже третью миграцию. Ранние широконосы уже достаточно очевидно представляют современное семейство цебусовых цебиде, причем разные его ветви. бронецелы своеобразны, тогда как канаонимика родственна саки. Широконосые, попав в Южную Америку, оказались в истинном раю. Благодаря коэволюции птиц и цветковых растений тут уже были фрукты, но совсем не было быстрых древесных млекопитающих. Ни конкурентов – не опасных для обезьян-хищников. А что может быть лучше, чем много еды и ноль врагов? В таких идеальных условиях обезьяны, очевидно, в кратчайшие сроки дали огромный спектр вариантов. Поскольку предков было очень мало, в пределе это вообще могла быть одна беременная самка, то потомки, очевидным образом, были крайне близкородственны и в вере форм соседние виды очень похожи, тогда как крайние могут очень отличаться. Это приводит к сложности систематики широконосых, непонятно, где лучше проводить границы подсемейств и семейств. Южная Америка велика. Южнее зоны тропических дождевых лесов расстилаются помпасы. Саванизация началась тут раньше, чем в Африке. Теоретически, какие-то парапитеки, проплиопитеки или широконосые обезьяны могли в кратчайшие сроки спуститься с деревьев и выйти в саванну. Тем более, что тамошние наземные хищники, птицы и сумчатые, были не такими уж страшными для обезьян. Однако что-то пошло не так, и приматы в Южной Америке так никогда и не спустились на землю. То ли им не хватало места в лицах, во все времена занимавших гигантские территории, то ли конкуренция со стороны уже существовавших южноамериканских копытных и наземных грызунов была слишком сильной, а, скорее всего, сочетание этих факторов привело к тому, что широконосые до сих пор остаются самыми древесными из всех обезьян. «Как вы там, потомки?» исследование активности современных капуцинов показало существенную разницу островных и материковых популяций в панаме на материке водятся отцелоты главные враги капуцинов ацелоты как и все кошки активны ночью особенно утром перед восходом и вечером сразу после заката неудивительно что именно на эти часы приходится минимальная активность капуцинов они прикидываются ветошью и не мельтешат стараясь быть максимально незаметными главная жизнь происходит у капуцинов строго в полдень. На островах же проблемы ацелотов нет, отчего оставаясь дневными, капуцины намного бодрее ведут себя по утрам и вечерам, так что в их суточной активности получается три почти одинаковых пика – утренний, полуденный и вечерний. Кроме того, островные капуцины несравнимо чаще спускаются на Землю и проводят там едва ли не большую часть времени. Загвоздка тут очевидна. Безопасность островной жизни не способствует прогрессивному развитию. В гипотетическом будущем островные капуцины могли бы превратиться в аналоги дронтов или мадагаскарских мегалодаписов – больших, неторопливых и бестолковых. Сомнительно, что эндемичная островная эволюция может хоть кого-нибудь вывести в разумное состояние.